Глава 38. «Верь мне!» «Что?» — выдохнула я, неаккуратно впечатавшись носом в его ключицу. «Лия!» Его голос звенел от напряжения. «Лия, слушай меня внимательно. Сейчас ты, не оглядываясь, быстро бежишь за мою спину и находишь первую попавшуюся расщелину. Залезаешь в нее, зажмуриваешься и не двигаешься, пока я не разрешу. Что бы ни случилось...» «Не открывай глаза и не пробуй бежать. Так мне будет легче тебя защитить». «Дан, я не понимаю». Сзади послышался неясный гул, а потом глухое рычание, услышав которое, мое тело вмиг оцепенело. Мракодан резким движением задвинул меня себе за спину, не давая оглянуться, и скинул со здорового плеча все наши вещи на землю. «Лия, верь мне, ничего не бойся», сказал он, прежде чем с силой толкнуть меня в нужную сторону. Я пролетела по инерции несколько метров, а потом, без дополнительных просьб, забилась между первыми попавшимися камнями. Хорошим мое укрытие назвать было трудно, но я буквально заставила себя не двигаться и не бросаться на утек, помня о наказе парня. И только когда я развернулась спиной к скале, я посмотрела в ту сторону, откуда бежала. Там были волки. Много-много огромных серых волков, точно такие же, как в моих кошмарах, что до сих пор иногда приходили. Я не знала, сколько их, но они были повсюду. Целая стая сейчас брала нас с мракоданом в кольцо. Парень стоял единственный между мной и этими хищниками, напряженно оглядываясь и наблюдая за действиями животных. Он попытался взмахнуть рукой, призывая пламя, но с его пальцев соскользнула лишь пара искр. «Лия, ты меня слышишь?» — спросил, кидая мимолетный взгляд в мою сторону и оценивая расстояние между мной и ближайшим зверем. Я закусила кончик своей косы, стараясь не заскулить от страха, и, не отрываясь, смотрела на приближающихся со всех сторон хищников. «Лия!» — голос Маркадана казался далеким, но я старательно выхватывала его из воздуха, цепляясь остатками сознания. «Лия, я не дам тебе погибнуть!» «Верь мне! Закрой глаза и ни при каких обстоятельствах не открывай!» Едва он сказал это, как ближайший зверь пригнулся и прыгнул прямо на него. в миг телом мракоданное изменилось, покрываясь черной густой шерстью. Одним движением пасти он схватил противника за горло и отшвырнул за границу импровизированного круга. Я крепко зажмурилась, буквально мечтая о том, чтобы потерять сознание. Грозное рычание, переходящее в виск, заполнило поляну. Звуки борьбы и клацающих челюстей отдавались в моих ушах, заставляя дрожать и трястись от ужаса. Иногда они раздавались совсем рядом, но как только я думала, что вот сейчас смертоносные челюсти сомкнутся на моем теле, сокрушающая сила отбрасывала хищника от меня подальше. Рычание переходило в виск, а от него в предсмертные хрипы. На меня несколько раз брызгало горячей, резко пахнущей кровью, заставляя вновь и вновь прижиматься всем телом к холодному камню. Криков становилось все меньше, а звуки борьбы постепенно стихали. Раздался последний предсмертный хрип, звук упавшего тела, а затем все стихло. Я продолжала сидеть на своем месте, боясь даже шелохнуться. Конец косы был полностью обмочален, а где-то даже перегрызен, но я не могла заставить себя открыть глаза. Прошло пять минут. Десять. Голос Маркадана все не было слышно. Я боялась открыть глаза, так как на поляне могли еще остаться хищники, и мое движение привлекло бы их внимание. И только через еще минут пять тишина вокруг стала зловещей. Мое сознание постепенно приходило в норму, а с ним и осознание неправильности происходящего. «Дан! Я не слышу его!» Я резко распахнула глаза, и мне поплохело. Тела. Повсюду были растерзанные волчьи тела, не меньше двадцати штук. Несколько из них буквально в нескольких сантиметрах от моего укрытия. И посреди этого побоища лежала туша огромного черного волка. Он был больше противников раза в два, но при этом на его теле не было ни одного живого места. Он не двигался. Я с ужасом смотрела на место битвы, не в силах сделать ни шага. Разум вопил, что среди этих животных Дан, мой Дан, и ему нужна помощь. Но тело отказывалось слушаться, скованное страхом. Эмоции вопили, что ни за что на свете не подойдут к этому черному зверю, кем бы он ни был. И я буквально чувствовала, как парализована. Огромная черная спина волка вдруг резко дернулась в конвульсиях, а потом застыла. Это вывело меня из оцепенения. Вместо того, чтобы бежать прочь, я, превозмогая ужас, сделала несколько шагов вперед, обходя окровавленных волков и приближаясь к тому, который был моим женихом. Аккуратно обойдя огромную тушу размером с двух меня, я увидела окровавленную, раскрытую пасть с острыми, как бритва, зубами. Судорожно сглотнув, я заставила себя присесть на корточке перед чудищем и проверить его пульс. Пульса не было. Мракодан не дышал.